Артем не ответил ему ничего, но эти слова заставили его задуматься. До этого момента он видел свою жизнь именно как полный хаос, как цепь случайностей, лишённых связи, лишенных смысла. И пусть это угнетало его, и соблазн довериться любой простой истине, наполнявший его с жизни смыслом, был велик, он считал это малодушием.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 И вообще куда угодно. Для собраний был отведен следующий, третий по счету вагон. Он был весь забит людьми самой разной внешности, в основном одетых в такие же балахоны. В середине вагона, наверное, находилось небольшое возвышение, потому что человек, стоявший там, поднимался над всеми чуть не на полкорпуса, почти упираясь головой в потолок. Тебе важно сейчас слышать все!»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 Его речь отличалась от витиеватой манеры изясняться брата Тимофея, и Артем удивился тому, какие незамысловатые слова и обороты, какие короткие предложения использует старешина. Но потом он огляделся по сторонам и увидел, что большинство присутствующих способны понять только такие слова. А развощёки Тимофей произвел бы на них не большее впечатление, чем стол или стена.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 Артем думал, что сейчас уж точно найдется в толпе кто-нибудь достаточно образованный, чтобы ответить на этот вопрос. И стоявший неподалеку серьезного вида юноша вытянул вверх руку, чтобы ответить, но старец опередил его. Личность Иеговой открывается в Библии. Главные качества его любовь, справедливость, мудрость и сила. В Библии говорится, что Бог милосерд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 особого два момент, когда старец начал объяснять сам